Тыква. Эта громадная ягода была завезена в Россию всего лишь 100-150 лет тому назад, но мы привыкли считать ее исконно русским овощем. Мякоть тыквы имеет приятный вкус. Тыква богата углеводами, пектином, а каротина в ней больше, чем в моркови. В тыкве содержатся витамины В, В1, С, Е, минеральные соли. Семена тыквы богаты также витамином А и белками. В своей врачебной практике я широко применяю тыкву при подагре, атеросклерозе, болезнях почек и печени. Семечки применяю при глистах и явлениях белковой недостаточности. Тыква удивительно удобна в хранении, может целый год лежать просто на полу в комнате при условии, что она не имеет механических повреждений. В Новосибирском академгородке несколько лет активно работал организованный мною клуб «Бега». Участники этого клуба были очень дружны и праздники проводили обычно вместе. Коронным блюдом на их новогоднем столе была громадная тыква. С нее срезали верхушку, извлекали семена и частично мякоть. Затем варили рис, сдабривали его мякотью тыквы, изюмом, курагой и всевозможными пряностями. Полость тыквы заполняли фаршем, накрывали срезанной верхушкой и тыкву запекали в печи. Это было изумительное По красочности и вкусу праздничное блюдо